Революция идет на компромисс. Разочарование по поводу несостоявшихся революций в Центральной и Восточной Европе и огромное удовлетворение от неожиданного признания в 1924 году Советского Союза дипури Италии, Англии и Франции убедили наследников Ленина в необходимости продлить тактику передышки. Однако молчаливое признание, даже частичной и временной политической стабильности, явилось противоречивым актом для режима, продолжавшего выдавать себя за динамичный и интернационалистический. В 1924-1927 годах большевики предприняли отчаянные попытки сохранить свои революционные принципы путем проведения двойственной внешнеполитической линии. Этот дуализм выразился в стремлении укрепить национальную безопасность путем развития дипломатических связей с Западом, одновременно прибегая при благоприятных обстоятельствах к подрывной и революционной деятельности. Начиная с 1924 года, широко практиковалась манипуляция марксистской теории, чтобы оправдать отход от выработанных Лениным в 1915 году в Швейцарии идеологических тезисов, которых война, развязанная капиталистами, рассматривалась в качестве катализатора мировой революции. Такая тактика была одобрена Пятым Конгрессом Коминтерна в начале 1924 года, Теперь Зиновьев не хотя признал наступление иллестабилизации капитализма и призвал к переориентации деятельности коммунистических партий и прогрессивных организаций на защиту России. Однако опыт первого десятилетия, прошедшего после революции, доказал, что дуализм в политике не мог более сохраняться. Прямое вмешательство Советского Союза в общенациональную забастовку в Англии в 1926 году и поддержание революционного фасада подрывали внешние политические позиции Москвы. Было ясно, что русские и не рассчитывали, что забастовка перерастет в полномасштабную революцию. Но столкнувшись с сильной оппозицией, обвинившей его предательством мировой революции, Сталин не мог, видимо, не оказать поддержки классовой борьбе такого масштаба, даже если и не ожидал от нее слишком многое. После 1924 года правительства европейских стран пытались ослабить советский влияние в Восточной Европе и Азии. В этом им способствовала деструктивная политика Каменцева. серия неудач на дипломатическом и идеологическом фронтах первого десятилетия существования советского государства поддиктовала настоятельную необходимость пересмотра приоритетов. Иллюзия безусловной поддержки со стороны мирового политариата теперь была разрушена до основания. Ввиду этого комментарий перешел теперь на откровенно воинствующие позиции, объявив об окончании стабилизации капитализма и возрождении революционного потенциала на Западе. Тактика Единого фронта была заменена воинственными лозунгами «класс против класса», однако основательно советизировав слабое коммунистическое движение в Европе. Коминтен 30-х годов стал не похож на коминтен первых десяти после революционных лет. К 1941 году он потерял свое значение и практически перестал играть какую-либо роль, хотя официально был распущен только в 1943 году. Перемена курса отразилась в лихорадочных дипломатических попытках улучшить отношения с Англией. Осенью 1926 года серьезно больной Леонид Красин, за которым закрепилась репутация дипломата по чрезвычайным получениям, был срочно послан в Лондон, чтобы попытаться предотвратить кризис. Однако подобные чрезвычайные меры слишком запоздали и не могли предотвратить цепь дипломатических неудач 1927 года. Германия переориентировалась на Запад. В апреле того же года китайская полиция, действующая по инициативе Англии, произвела налет на советское представительство в Пекине, а возглавляемые Чан Кайши Гоминдан устроил побоище коммунистам. В мае английская полиция совершила налет на Аркоз, советское торговое представительство в Лондоне. заявив, что обнаруженные компрометирующие документы, свидетельствующие о подрывной деятельности Советского Союза, Англия разорвала дипломатические отношения с СССР. Одновременно британский Конгресс Третьего Унионов прекратил деятельность Англо-Русского Комитета Единства и отказался принимать помощь от ВЦСПС. В июне был убит советский посол в Польше, а спустя месяц левый гоминдановский режим Ханько разорвал отношения с Коммунистической партией Китая. В сентябре экономические переговоры между Францией и Советским Союзом зашли в тупик, и советский посол во Франции Христиан Раковский был объявлен персона не нанрата. Этот мрачный год привнес в Москву атмосферу пессимизма и подозрительности, временами граничившую с параноей, и породил страх перед неизбежностью новой интервенции против Советского Союза. даже если согласиться с мнением некоторых ученых, что Сталин лишь использовал военный психоз для подавления внутренней оппозиции и подготовки населения к жертвам, которых потребует от них коллективизация и индустриализация, самообращение к нему фактически означало признание провала политики дуализма, была провозглашена политика автарки, изоляции и сделан акцент на внутренних проблемах. Есть основания полагать, что взаимная подозрительность положивший конец попыткам соединить оба направления в начале двадцатых годов, явилась важным фактором в медленном, но верном скатывании к нестабильности тридцатых годов и к событиям, приведшим к войне. Правополитики дуализма оказался также важнейшей причиной насильственной индустриализации и коллективизации, цель которой заключалась в достижении с помощью грубой силы экономических результатов, которых можно было бы добиться путем нормальных торговых отношений с Западом. То, что потом стали называть третьей революцией, вызвало необходимость различных дипломатических маневров. С учетом реальности, капиталистического окружения и страха перед новой интервенцией, защита от внешней угрозы стала обязательным условием для победы социализма в одной стране. Вместо того, чтобы спускать на воду ледокол, Сталин извлек определенные уроки из провала политики дуализма. Он стал теперь упорно стремиться к налаживанию отношений с ближайшими соседями и странами Запада, отодвигая революционную активность на второй план. Поиск возможности заключения пактов о взаимопомощи с ближайшими соседями России, таким образом, предшествует приходу Гитлера к власти и, начиная с 1931 года, набирает обороты.